Дисней и издательство Эксмо. Роб Кит, пираты Карибского моря, бронзовый корабль. Глава первая. Лазурное море мерцало под лучами жаркого солнца. Вдоль всей береговой линии протянулись манящие пляжи с мягким белым песком. Над морем вздымались высокие серые скалы, поросшие рядами пальм. Их стволы и ветви мерно покачивались на ветру. Из воды выскакивали стайки серебристых рыб. В какой то веке жизнь была спокойной и размеренной. «Можете расслабиться, друзья!» произнес Джек Воробей, он стоял у поручней барнакла, глубоко вдыхая соленый морской воздух. «Как же приятно хотя бы один день не быть в бегах», согласилась с ним Арабелла его первый помощник. Отбросив за спину длинные каштановые волосы, она царютовала океану золотым кубком, украшенным вдоль ободка сверкающими рубинами. Фиц Уильям Далтон Третий, сын английского дворянина, с вожделением посмотрел на кубок, а затем на нее. «В чем дело?» — насторожилась она. «Это всего лишь пресная вода. По-моему, я заслужила самую малость чего-то особенного после того, через что мы прошли». «Правда, Монами?» Хитро сверкнув зелеными глазами, согласился с ней другой матрос по имени Жан и хлопнул Фиц Уильяма по плечу. «Оставь Арабеллу в покое. Мы все заслуживаем самую малость чего-то особенного после наших недавних приключений. Разве не так?» Сестра Жанна, Констанция, превращенная колдуньей в кошку, мяукнула в знак согласия и принялась изящно вылизывать лапу с огромными желтыми устрашающего вида когтями. «Инбея павахох!» Произнес на языке майя «моряк Тумен», глядя на берег. а Затем повернулся к остальным и сказал то же самое по-английски. «Я возвращаюсь домой. Я не видел родного дома более двух лет», — продолжил он. «Меня насильно похитили пираты. Они поймали меня прямо на берегу рядом с нашей деревней. Я был вынужден работать на них». «Меня продавали разным хозяевам, перебрасывали с одного корабля на другой, в том числе на некоторые из ваших достопочтенных английских кораблей». Он выразительно посмотрел на Фицу Ильяма. «Я рад, что наконец стал свободным. Мне было очень хорошо с вами, но я всегда мечтал вернуться домой». Огромные глаза Тумина горели огнем. Он был полон решимости и даже героически прикусил губу. Но, если честно... Он побаивался реакции товарищей на это заявление. «Укажи нам направление!» — ответил Джек с улыбкой и поклоном. «Мы будем рады доставить тебя домой!» После нескольких часов приятного плавания Барнакл подошел к небольшой, защищенной от ветров, бухте. На прибрежном песке то здесь, то там были навалены огромные серые валуны, покрытые побитыми ветром письменами и рисунками. Позади берега тянулась гряда строконечных холмов. К их склонам прилепились многочисленные хижины, окна которых выходили на океан. Над хижинами поднимались столбы сладковатого дыма, но при этом деревня была явно безлюдна. «Здесь никого нет?» — удивленно воскликнула Рабелла. «Согласись, не очень теплая встреча», — сказал Джек, убирая якорь. «Что ты такого натворил, что они спрятались от тебя, приятель?» — пошутил Джек и шепнул Арабелли. «За такими тихонями всегда нужен глаз да глаз». «Наш корабль европейского вида», — пояснил Тумен. «В последний раз, когда такой корабль появился в наших водах, пираты похитили меня и моих двоюродных братьев». «Потрясающе!» — воскликнул Фицуильем, рассматривая берег в подзорную трубу. «Я всегда мечтал увидеть местную деревню. Увидеть, как готовят пищу самым примитивным способом на открытом огне». «Хм, посмотрим». Арабелла прочистила горло и забрала у него подзорную трубу. «Советую вам отложить ваши антропологические наблюдения на более поздний срок, мистер Далтон». «Это все-таки семья Тумена. Может, проявите хотя бы каплю уважения?» Тумен перелез через борт Барнакла и с легким всплеском спрыгнул на мелководье. «Эй!» — позвал он. Из-за ствола пальмы появились две головы. Недоверчиво глядя на корабль, на открытое пространство, с опаской вышли маленький мальчик и девочка. В следующее мгновение лицо девчушки осветилось улыбкой. «Тумен!» — крикнула она и бросилась вперед. Тумин расплылся в улыбке, схватил ее и со смехом подбросил в воздух. Маленький мальчик обнял его за ногу. «Познакомьтесь, это мои брат и сестра, Кан и Кей», — с гордостью объявил Тумин. Из лесных зарослей и домов начали медленно выходить все новые и новые деревенские жители в ярких красно-белых одеждах с разноцветными полосками. У женщин были толстые черные косы с вплетенными в них красно-фиолетовыми шнурками. Увидев Тумина, все радостно заулыбались. Наконец вперед вышел старик, почти полностью лысый и сгорбленный, но державшийся с достоинством и величием вождя племени. Его одежда была красно-белой, как и у остальных жителей деревни, но украшена на груди узором из фиолетовых крестов. На шее старика сверкало ожерелье из нефрита и золота. «Мам!» — воскликнул Тумин. Старик поднял руку и что-то сказал, обнажив улыбки кривые зубы. Тумин подбежал к нему и крепко обнял. «Кто это?» — с интересом спросил Фиц Уильям. «Колдун из вашей деревни?» Тумин мотнул головой, все еще слишком счастливый, чтобы обидеться на неверное слово «колдун». «Это мой прадед, его зовут Мам. Обожаю встречи родственников после долгой разлуки», сказал Джек и хлопнул в ладоши. «Ну а теперь, где же еда?» а Рабелла ткнула его локтем в бок. «Мам, это мои друзья», — представил своих товарищей Тумин сначала на языке майя, затем по-английски. «Только благодаря им я смог вернуться домой». Старик заговорил и правну перевел его слова. Он говорит, что это повод для большого торжества. Сегодня в моей деревне состоится пир в мою честь, и вас всех приглашают присутствовать на нем. Будут танцы, еда и веселье, будут рассказывать разные истории. Танцы? — переспросил Фицвильям, искоса посмотрев на Арабеллу. — Мне было бы очень приятно в качестве кавалера сопровождать вас сегодня вечером на бал, миледи. Отвесив изящный поклон, он протянул ей руку. Рабелла невольно вспыхнула румянцем. «Абсолютно исключено!» — бесцеремонно оборвал его Джек. «Как капитан этого корабля, ее кавалером буду я, чтобы защитить ее от тебя, да и от всех остальных этих!» Он помахал рукой, подыскивая нужное слово. «Прохвостов, что плывут на борту барнакла!» «Как-никак, у меня капитанское звание!» «Да ладно тебе, Джек», — ответил будущий граф Далтон. «Ты ведь даже не знаешь, как танцевать вальс. Наверняка не знаешь». «А мы посмотрим, как ты станешь общаться с туземцами, как их лучший друг», — парировал Джек. «Смотри, не испачкай свои любимые сапоги и бриджи!» Арабелла выразительно кашлянула. Юноши тотчас прекратили споры и обернулись. Ладонь Рабеллы лежала на руке Жана. Юный креол довольно улыбнулся. Послушайте, вы двое, я уже решила пойти с Жаном, объявила она. В отличие от вас, он не ведет себя как последний идиот, если вы еще не заметили. Жан отвесил Джеку и Фицуильему насмешливый поклон. Разрешаю вам взять мою сестру, капитан. Можете стать ее кавалером. Джек свирепо посмотрел на Констанцию. Тумен лишь закатил глаза.